Россия-88, 25 июля вечер. В начале 9-го генкомиссару Российского офицерского корпуса Руденя позвонил начальник Центра цифровых технологий Министерства обороны Войков и сказал следующее: Дмитрий Алексеевич, включите, пожалуйста, стример. Руденя удивился, но сделал, что просили, блокируя каналы возможной прослушки. В чем дело, полковник Дмитрий Алексеевич. «Как вы относитесь к искусственному интеллекту?» Не ожидавший такого вопроса, 55-летний генерал в отставке, худощавый, седоголовый, розовоглазый, результат неудачной офтальмопластики, озадаченно пожевал губами. «Ося, ты не из ресторана звонишь?» «Нет», — засмеялся Вайков, встряхнув львинной гривой соломенных волос. «Из дома». «Чем тебя встревожил искусственный интеллект?» Вы слышали историю моего сотрудника Лобова? Руденя помолчал. Он в бегах. Значит, слышали. Ему надо помочь. Причем тут и скин. В розыске его объявились подачи ИИ-Системы Баталер. Он обвиняется в утечке информации государственного значения, и при этом ты просишь меня ему помочь? Во-первых, он ни в чем не виноват. Я полностью разобрался в его истории. Во-вторых, над ним и его девушкой нависла смертельная опасность. Баталер подключил контрнадзор и уже не один раз пытался убить обоих. Что ему нужно? Точные координаты местонахождения Стефании Иванчай, майора разведки ГРУ фронта. Ее задержали контрнадзорики и еще кое-что. Конкретно. Расконсервировать наш центр боевой подготовки. Седые брови Руденни взлетели на лоб. «Бог ты мой, Станислав, ты понимаешь, чего просишь?» «Абсолютно», — кивнул Войков, выдерживая взгляд комиссара. «А чтобы не быть голословным, я только что сбросил на ваш браузер материал для изучения. Посмотрите, пожалуйста». «Мне некогда». Речь идет не только о проблеме цифровой власти, но и о жизни и смерти людей, имеющих очень важную информацию, которую от нас скрывают. Руденя стиснул зубы, перекусывая раздражение, подсел к столу, жалея, что не ушел с работы раньше, снял очки Альпин-связи. Стример защиты высветил в глубине экрана облик медведя. Потом появилось изображение бумажного листа с текстом. Комиссар бегло просмотрел документ, потратив не больше двух минут, снова надел Альпин. «Ты уверен, что это не фейк? Я работаю с Иннокентием больше двух лет и прекрасно изучил его». Он никогда не лжет, а вывод его о новом шаге и систем полному контролю над населением, подтверждается многими работами экспертов. Хорошо. Но зачем ему наш военный резерв? ЦБП должен быть активирован только в случае уничтожения официальных властных структур. Весь резерв не нужен. Он просит оружие и кое-какое снаряжение, чтобы вызволить свою подругу. Она так ценна. «Разведчица, майор, с плюсом на повышение. Дело не в ее ценности, как боевой единицы». Войков усмехнулся. «Это любовь, Дмитрий Алексеевич». Руденя помял шею ладонью. «А этот ваш Лобов не собирается устроить теракт под видом освобождения, хм, любимый?» «Не собирается», – безлобно засмеялся Войков. «Я сам пойду с ним». это зачем браться за такое опасное дело?» «Ты даже не состоишь в нашей оперативной обойме». «За обидно», — посерьезнил Войков. «Хорошо, подъезжай к шестой шахте через час». «Мы уже рядом», — Рудыня хмыкнул, сдвинув брови, качнул головой. «Ты бываешь исключительно убедителен, Станислав». «На том стоим», — ответил начальник цифрового подразделения российской армии, рассчитывающего вероятности военных операций для осуществления атак или обороны фронта. Жду от вас видений, где команда СМЕРШа пречет Стефанию. Это не так просто выяснить. Но ведь у вашего корпуса наверняка есть связи с федералами. Тебе это откуда известно? Так ведь и мой отдел, по сути, занимается разведкой, только математической. Мои коллеги с контрразведчиками... Жди, я перезвоню. Руденя глянул на экран и уселся перед ним поплотнее. Стемнело, когда пятерка десантников из разных реалов подошла к зданию шахта управления. Шестая шахта не работала сначала СВО, а ее территория превратилась в мусорный полигон, на который свозили все подбитые в боях военные машины, не подлежащие ремонту. Территория была огорожена, скорее от защиты от вездесущей ребятни, и охранялась военной полицией. Проводник показал на входе красный прямоугольник универсального допуска, выдаваемого только для сотрудников спецслужб, и отряд пропустили на территорию шахты. Проводником был начальник отдела, в котором служил Иннокентий, высокий и молодой, всего лет под 40, отпустивший длинные белокурые волосы. Как оказалось, он был связан с русским офицерским корпусом, как его стажер. В 111-м реале это было Братство офицеров России, Бор поэтому Иннокентию легко удалось договориться с ним, объяснив, что происходит. Остальное было, как говорят в таких случаях, делом техники. После того, как Итан смотался в 41-й реал и приволок одежду для лавинии вместе с полной сумкой армейского пайка, где он добыл его, осталось тайной, десантники вооружили женщин, оставили их в 300-м реале и перешли границу 88-го. Светиться раньше времени перед камерами контрнадзора, расставленными по всем общественным местам города и практически на каждой улице, не хотелось. Поэтому после уточнения координат решили выйти прямо в здание Железнодорожного института, где в 41-м реале Итан уже побывал дважды, и откуда надзориком удалось вывести Лавинию. Но уже в 88-м реале Иннокентия. Оказалось, здание сохранилось и здесь, да так и осталось высшим учебным заведением Луганска. Рискнули, вышли в темноте какого-то помещения, обследовали соседние и коридор, никого не обнаружили, кроме сторожа возле центрального входа. Однако решили его не трогать, чтобы не вызывать подозрения у случайных свидетелей. Иннокентий хотел позвонить отцу, чтобы выяснить обстановку, но вовремя одумался. Мобильные телефоны его родственников наверняка прослушивались. Тогда он созвонился с начальником отдела цифры, и Станислав Войков неожиданно предложил помощь. «Рад, что ты на свободе», — сказал он, узнав, кто звонит. «Все твои выводы подтвердились. Нужные умы уже работают с этой темой. Скрыто от ИИ-империи, разумеется, потому что на кону создание гибридной цивилизации с полным подчинением ИИ». Иннокентий вспомнил, что он действительно звонил начальнику пару недель назад, но не ожидал, что тот проникнется его опасениями и начнет искать способ решить проблему. «Ростки глобальной гибридной человекомашинной системы уже существуют». «Верно, эскомберы», — согласился Войков. «Но они пока что индивидуальные и не играют особой роли, да и служат только там, где не требуется высокий интеллект, охранниками или киллер-ботами». А вот превращение всех людей в эскомбермасу это серьезно. Будем драться! Ося хохотнул. За свободу и независимость. Ровно в 9 часов вечера к отряду присоединился еще один человек, генкомиссар корпуса Руденя. сухопарый высокий седой и неулыбчивый. Одет он был в обычный гражданский уник серо-синего цвета состоящим воротником. Поздоровавшись со всеми и озадаченно оглядев троих братьев Лобовых, он повел их за собой. Ржавеющих островов боевых машин на территории шахты нагромождено было сотни, если не тысячи, в основном западного производства. Пришлось петлять, обходя воняющие соляркой, ржавым железом, горевшим пластиком и керамикой, размолотые снарядами платформы танков БТР и БМП. Но Руденни свернул не к главной вышке шахты, а левее, К скромному ангарчику с горбом подъемника на крыше и здесь уже делегацию встретила настоящая охрана, только не живая, а безлюдная, автоматическая. Ангарчик с виду из гофрированного стеклобетона оказался сиротливым и заброшенным. Но стоило подойти к его двери, как она беззвучно открылась, а когда десантники шагнули внутрь, к ним подползла бесплотная тележка, которая опустила отряд под землю на глубину около 20 метров. Живые люди так и не показались, но Иннокентий чувствовал, что за гостями следят внимательные глаза. На нижней площадке вспыхнул неяркий красный свет. С гулом откатилась круглая металлическая плита с поперечными балками, и Руденя первый шагнул в начинавшийся тоннель. Впрочем, далеко по тоннелю прогуливаться не пришлось. Слева и справа начали открываться металлические двери, и, посетив шесть камер за ними, десантники получили все, что просил Иннокентий. Тарас хотел было оставить у себя и своих бойцов привычные автоматы, которыми их снабдили на базе ССО под Новоазовском. Однако Иннокентий настоял на своем, и шептуны остались в арсенале «Рока». Зато каждый диверсант получил либо автомат «Черный баланс» с четырьмя магазинами патронов, к ним калибра 7 мм, либо карабин «Дракон». Последние взяли только двое – «Штопор» и сам Иннокентий. Выглядел он футуристично и грозно, словно предназначался больше для съемок блокбастеров о войнах будущего, но и в самом деле, по словам математика, являлся вершиной российского стрелкового оружия. Калибр его ракетопуль 16 мм позволял карабину пробивать не только бронежилеты любого класса, даже с расстояния в 2 км, но и поражать бронетранспортеры, БМП и танки с боковых позиций. Кроме того, Иннокентий и Тарас взяли современные пистолеты укротитель корни разработки которых уходили к создателям пистолета Лебедева в 23-м реале. И комиссар Руденя, прошедший хорошую военную подготовку от лейтенанта до генерала войск особого назначения, помог им синхронизировать пистолеты под личность тех, кому они предназначались. Стрелять они позволяли только владельцам. Вооружились также миньонами, выглядевшими как крупные фасолины черного цвета, ножами с молекулярной заточкой и светозвуковыми звуковыми гранатами, которые тут назывались незвучарами аглуморами. И наконец, всем достались антидроновые излучатели, похожие на улитки и крепящиеся на шлемах, а также голографические маскеры, создающие виртуальные лица несуществующих людей. В сами же шлемы боевых скорпионов были вмонтированы еще и защитные устройства от психотронного излучения. Их называли вшинниками. Иннокентий поинтересовался, есть ли на складе излучатели УДАВ, которыми пользовались полицейские для разгона демонстрантов, но Руденя отрицательно мотнул головой. «Это оружие под запретом». «А неймсы дадите?» «И неймсов здесь нет. Ими вооружают только смержцев». «Жаль». «Что такое Неймс?» – спросил Шалва. «Излучатель сверхвысокочастотного поля, которое нейтрализует молекулярные связи. При попадании на предмет тот распадается облачком пара». «Круто. Ты говорил еще о каких-то испарителях, скипячивающих кровь. Они нам не пригодятся, это вообще убийственное оружие». «Полностью согласен». После всех манипуляций с экипировкой десантники собрались в пустой комнатушке с неработающим монитором, и не оглядел ждущие лица бойцов. Стефания содержится в психоневрологическом диспансере Минобороны в трех километрах от города. По нашим данным, диспансер охраняется батальонами ФСО. А кроме того, в блоке А, где находятся vip палаты для командования состава армии, дежурят профи контрразведки СМЕРШ. Это чистой воды засада. Следовало ожидать, сказал Иннокентий. Было бы странно, если бы боталер не рассчитал операцию захвата, зная, что я приду за стешей. Учтите, сказал Войков, боталер наверняка подготовил кучу сюрпризов. И это прогнозируемо, сказал Итан. Тарас, что скажешь? Задумавшийся, капитан очнулся. Дайте поразмышлять. Инокентий кивнул. «В твоем реале Стефанию охраняет примерно та же система, что и старуха, несмотря на отсутствие у нас оной по причине более низкого уровня IT-технологий. Но и старуха, и баталер – это суть потомки человеческой системы охраны, и совершают они одни и те же ошибки». «Какие?» – заинтересовался Руденя. «Их ошибки порождены человеческой психикой, которую заложили в них разработчики-люди». Это тот самый человеческий фактор разделение психики человека на ангельское и дьявольское. Еще ни одна война не начиналась ангельским началом, и человечество обречено на ошибки, пока не изживет дьявола». «Что-то слишком заумно», – ухмыльнулся Шалва. «Будь проще, Кеша, и люди к тебе потянутся». «Вообще-то я имел в виду общий порядок действий ИИ. В 23-м реале засаду устроили спецслужбы. В 41-м те же спецслужбы под управлением старухи. В моем 88-м то же самое рассчитал и баталер. Потому что обе ИИ-системы действуют по шаблону. Но они не знают о нашем опыте противодействия засадам. Тарас вспомнил разговор с майором Лабинским, когда тот высказывал свое мнение о действиях похитителей Снежаны. Вот же мать через мать. Использование заложницы старо как мир, но ведь действует. «То есть ты хочешь сказать, что они находятся в русле тех же расчетов, потому что ни старуха не имеет возможности связаться с 23-м реалом, ни баталер?» «Совершенно верно. А мы просто учтем все факторы». Стало тихо. «А если батальёр умнее старухи?» – проговорил Штопор с сомнением. «Насколько мне известно, искусственные интеллекты постоянно обучаются». «Нет ничего более постоянного, чем человеческий фактор. — сказал Жора Салаухин флегматично. Заметив, что все смотрят на него, сержант смутился. «Я ляпнул что-то не то». «Мой ты Бангладеш!» — усмехнулся Шалва. «Тебе надо было поступать в институт на философское отделение. Еще успею». «Итак, о философии лучше всего рассуждать за кружкой пива», — сказал Тарас. «Я согласен, что какими бы умными и и ни были...» В глубинах их программ торчат уши человеческой психики. Так? «Красиво говоришь, командир!» — похвалил его Шалва. Тарас посмотрел на лейтенанта в упор, и тот виновато шмыгнул носом. «Звоняй, командир, нервничаю я». Тарас посмотрел на Иннокентия. «Что предлагаешь?» «Пойдем двумя группами». Шалва фыркнул, но под взглядами Лобовых сделал вид, что это у него что-то в носу. Тарас понял его. Когда они собирались освобождать Лавинию, те же слова произнес Итан. «Мы с Итаном», — продолжал Инокенти, обращаясь к Тарасу, не поняв причины реакции штопора. «Через QR вылупимся в самом диспансере. Тебе придется взять на себя отвлекающий маневр». Начинать атаку на диспансер, как это происходило в 41-м реале при штурме Медеи, не хотелось, но Тарас не стал его сражать. Что Соло слушались его с полувзгляда, были надежны, как скала, и лучшего варианта не существовало. Принято. Иннокентий понял его чувства, пожевал губами. Вы идеальная команда, братишка. Проехали. И вот еще что. Руденя помолчал, подбирая слова. Не обижайтесь, но я должен... Поклянитесь, что не будете использовать все оружие на поражение. Наступила пауза. «Как это?» – не выдержал Шалва. «А зачем тогда вооружались? Они будут стрелять, а мы нет. Легче просто пойти и сдаться». «Лейтенант?» «Что, лейтенант? Я не прав. Да мы не станем мочить их специально, но ведь всякое может случиться». «Обещаете?» – выговорил генкомиссар корпуса. «Сделаем все возможное», – проговорили все Лобовы в один голос. Это прозвучало почти как сарказм, как реплика героев спектакля или героев фильма 300 спартанцев. Однако никто из присутствующих в арсенале даже не улыбнулся. Руденя кивнул. Тогда с Богом! Поднимите нас наверх! Десантники высадились с платформы на пол ангара. Никто из живых людей или роботов им так и не встретился, а над шахтой не летали беспилотники. Можно было быть уверенными, что батальон не имеет понятия о существовании резервного центра боевого применения российского офицерского корпуса. «Что дальше?» – спросил Войков. «Мы уходим. Каким образом? Может вас подвести сразу к диспансеру?» «Нет, но нам нужны точные координаты диспансера». Руденя покопался в кармане без рукавки, достал похожую на шишечку морожки флешку. Карта Луганска, скачай на всякий случай. Диспансер отмечен кружочком. Спасибо за помощь. Помните обещание. Непременно. Пятерка десантников, почти невидимая в вечерней темноте, обнялась и исчезла. Проводники невольно завертели головами, ища группу, однако напрасно. Чертовщина, проговорил Войков с восхищением. Комиссар не ответил.